Глава 81. первая. Лея. Следующие три дня мы почти не разговаривали. Если Аксель готовил, он говорил мне, что оставил еду в холодильнике. Если я выходила за покупками, я спрашивала его, не нужно ли ему что-нибудь принести. Напряжение оседало по углам, как пыль. И молчание, избегающие взгляды. Самое интересное, что ситуация казалась знакомой, потому что мы не в первый раз жили под одной крышей вот так, избегая друг друга и одновременно ища друг друга, ходя друг вокруг друга, словно чего-то ожидая. Часть меня, которую мне хотелось заткнуть, не могла перестать вспоминать тот восторг, потрясший меня, когда я снова почувствовала его губы на своих, такие теплые, такие жаждущие такие дикие, и я испытывала вину за это, раздражаясь на себя из-за воспоминаний. Другая часть все еще злилась на него. Я много лет пережевывала случившееся. Я пережевывала, пережевывала, пережевывала, но так и не переварила. Может быть, поэтому и не могла его простить. Не за то, что он сделал, а за то, Как он это сделал и почему? Я была разочарована тем, что он оказался таким трусом. И главное тем, что он принял решение за меня, хуже того, вопреки мне. Что он снова обращался со мной как с ребенком после всего, что мы пережили вместе. Что в конце концов он оказался не тем искренним парнем, в которого я влюбилась. Что он разочаровал меня. Именно это слово. «Разочарование. Наверное, отчасти я сама виновата в том, что считала его совершенным, идеализировала его, сколько себя помню, таяла при виде его кривой улыбки, его напряженного взгляда, его беззаботной походки. И самое печальное, что Аксель прятался за этой искренностью и свободой, чтобы скрыть тот факт, что у него всегда были связаны руки. И сделал он это сам. Он связал их» сдерживал себя, решил, что гораздо легче оставаться на краю обрыва, чем взять и прыгнуть. И что хуже всего, если бы я знала это с самого начала, я бы не почувствовала никаких особенных изменений в нашей истории, потому что Аксель всегда привлекал меня своими огнями и тенями, своей сложностью и противоречиями. В Париже всё, чем он был, выразилось еще более ярко и мне было страшно поддаваться искушению.